Глава пятая. «А вы сами-то верите в привидения?» — спросил лектор один из слушателей. «Конечно нет!» — ответил лектор и медленно растаял в воздухе. Правдивая история. До самого вечера я старался быть весьма осторожным. Прямо из отделения я отправился домой на Лукоморье и там сразу же залез под машину. Было очень жарко, а с запада медленно ползла грозная черная туча. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наина Киевна, ставшая вдруг очень ласковой и любезной, дважды подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую гору. «Говорят, батюшка, машине вредно стоять!» Скрипуче ворковала она, заглядывая под передний бампер. «Говорят, ей ездить полезно, а уж я бы заплатила, не сомневайся!» Ехать на Лысую гору мне не хотелось. Во-первых, в любую минуту могли прибыть ребята. Во-вторых, старуха в своей воркующей модификации была мне еще неприятнее, нежели в сварливой. Далее... Как выяснилось, до лысой горы было девяносто верст в одну сторону, а когда я спросил бабку насчет качества дороги, она радостно заявила, чтобы я не беспокоился, дорога гладкая, а в случае чего она, бабка, сама будет машину выталкивать. — Да не смотри, батюшка, что я старый, я еще очень даже крепкая. После первой неудачной атаки старуха временно отступилась и ушла в избу тогда ко мне под машину зашел кот Василий. С минуты он внимательно следил за моими руками, а потом произнес в полголоса, но явственно «Не советую, гражданин, не советую, съедят», после чего сразу удалился, подрагивая хвостом. Мне хотелось быть очень осторожным, И поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом совсем покончить, запросил с нее 50 рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением. Я сделал ЕУ и ТО, с величайшей осторожностью съездил заправиться к бензоколонке, пообедал в столовой номер 11 и еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного Ковалева. Для очистки совести я спросил у него, какова дорога до Лысой горы. Юный сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал, дорога? Что это вы говорите, гражданин, какая ж там дорога? Нет там никакой дороги. Домой я вернулся уже под проливным дождем. Старуха была кот Василий исчез. В колодце кто-то пел на два голоса, и это было жутко и тосякливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождиком. Стало темно. Я забрался в свою комнату и попытался экспериментировать с книгой-перевертышем, однако в ней что-то застопорило. Может быть, я делал что-нибудь не так, или влияла погода. Но она как была, так и оставалась практическими занятиями по синтаксису и пунктуации «Ф.Ф. Кузьмина». Сколько я не ухищрялся. Читать такую книгу было совершенно невозможно, и я попытался счастье с зеркалом, но зеркало отражало все, что угодно, и молчало. Тогда я лег на диван и стал лежать. От скуки и шума дождя я уже начал было дремать, когда вдруг зазвонил телефон. Я вышел в прихожую и взял трубку. «Алло?» Трубки молчала и потрескивала. «Алло!» — сказал я и подул в трубку. «Нажмите кнопку!» а Ответа не было. «Постучите по аппарату!» — посоветовал я. Трубка молчала. Я еще раз подул, подергал шнур и сказал. «Перезвоните с другого автомата!» Тогда в трубке грубо осведомились. «Это Александр!» «Да, я был удивлен». «Ты почему не отвечаешь?» «Я отвечаю, кто это?» «Это Петровская тебя беспокоит. Сходи в засольный цех и скажи мастеру, чтобы мне позвонил». «Какому мастеру?» «Ну, кто там у тебя сегодня?» «Не знаю». «Что значит «не знаю»? Это Александр?» «Слушайте, гражданин, — сказал я, — по какому номеру вы звоните?» «По 72-му». «Это 72 «Я не знал». «По-видимому, нет, — сказал я». — Что ж вы говорите, что вы Александр? — Я и в самом деле Александр! — у Это комбинат? — Нет, — сказал я, — это музей! — Тогда извиняюсь. — Мастера, значит, позвать не можете. Я повесил трубку. Некоторое время я стоял, оглядывая прихожую. В прихожей было пять дверей.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 Все остальное было совершенно по-прежнему. Стол, и печь, и зеркало, и вешалка, и табуретка, и книга лежала на подоконнике точно там, где я ее оставлял. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный замусоренный прямоугольник. Потом я увидел постельное белье, аккуратно сложенное под вешалкой. — Только что здесь был диван, — вслух сказал я. Я на нем лежал. Что-то изменилось в доме. Комната наполнилась невнятным шумом. Кто-то разговаривал, слышалась музыка. Где-то смеялись, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонилась, свет лампочки громко скрипнули половицы. Потом вдруг запахла аптека, и в лицо мне пахнуло холодом. Я попятился. И тотчас же кто-то резко и отчетливо постучал в наружную дверь. Шумы мгновенно утихли.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 — Не могли бы вы уделить мне пять минут для разговора? — Конечно, — сказал я растерянно, — заходите. Этого человека я видел впервые в жизни, и у меня мелькнула мысль, не связан ли он с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу. Не знаю, зачем я это сделал, наверное, потому что мне не хотелось расспросов насчет пыли и мусора на полу. — Извините, — пролепетал я, — может быть, здесь? А то у меня беспорядок, и сесть негде. Незнакомец резко вскинул голову, как негде. Спросил он негромко, — а диван? С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза. — Что диван? Спросил я почему-то шепотом. Незнакомец опустил в веки. — Ах, вот как! Медленно произнес он. — Понимаю. — Жаль. Ну что ж, извините. Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям туалета. — Куда вы? — закричал я. — Вы не туда! Незнакомец, не оборачиваясь, пробормотал. — Ах, это безразлично! И скрылся за дверью. Я машинально зажег ему свет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 У него было сморщенное, небритое лицо и серые волосатые уши. — Здравствуйте, — сказал я утомленно. Маленький человечек страдальчески скривил длинные губы. — Добрый вечер, — сказал он. — Извините, пожалуйста, занесло меня сюда. Сам не понимаю, как. — Я насчет дивана. Насчет дивана вы опоздали, — сказал я, садясь к столу. — Вижу. — Вижу. — тихо сказал человечек и неуклюже заворочался. Посыпалась и звездка. — Я курил задумчиво, его разглядывая. Маленький человечек неуверенно заглядывал вниз. — Вам помочь? — спросил я, делая движение. — Нет, спасибо, — сказал человечек уныло. — Я лучше сам. Пачкаясь в милон, подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз — У меня ёкнуло внутри, но он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньке, он сейчас же встал и вытер рукавом мокрое лицо. — Совсем старик стал, — сообщил он хрипло. — Лет сто назад или, скажем, при Ганзасте за такой спуск меня лишили бы диплома, будьте уверены, Александр Иванович. — А что вы как, кончали? — осведомился я, закуривая вторую сигарету. Он не слушал меня. Присев на табурет напротив, он продолжал горестно. — Раньше я левитировал как зекс, а теперь... — Простите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно. — Но если нет таланта... Огромное количество соблазнов вокруг, всевозможные степени, звания, лауреатские премии, а таланта нет. У нас многие обрастают к старости. Корифеев это, конечно, не касается. Жан-Жиакумо, кристоболь хунт Джузеппе-Бальзама или, скажем, товарищ Киврин Федор Симеонович. Никаких следов растительности. Он торжествующе посмотрел на меня. «Никаких! Гладкая кожи изящество, стройность!» «Позвольте, — сказал я, — вы сказали Джузеппе Бальзамо. Но это же то же самое, что граф Калиостро, а по-толстому граф был жирен и очень неопрятен на вид». Маленький человечек с сожалением посмотрел на меня и снисходительно улыбнулся. «Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович», — сказал он, — «граф Калиостро — это совсем не то же самое, что Великий Бальзамо. Это, как бы вам сказать, это не очень удачная его копия». Бальзаму в юности сматрицировал себя, он был необычайно, необычайно талантлив, но вы знаете, как это делается в молодости, побыстрее, посмешнее, тяп-ляп и так сойдет. дас никогда не говорите, что бальзаму и калиостро — это одно и то же, может получиться неловко. Мне стало неловко, да. — сказал я. Я, конечно, не специалист, но... Простите за нескромный вопрос, но при чем здесь диван? Кому он понадобился? Маленький человечек вздрогнул. — Непростительная самонадеянность, — сказал он громко и поднялся. Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты...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 — А может быть, вам было бы удобнее через... Э, тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался. — И, батенька, так это же был Крестоболь-Хунта. Что ему, просочиться через канализацию на десяток лье? Маленький человечек горестно махнул рукой. — Мы попроще. Диван он с собой взял или трансгрессировал? — Не знаю, — сказал я, — дело-то в том, что он тоже опоздал. Маленький человечек ошеломленно пощипал шерсть на правом ухе. — Опоздал? — Он? — Невероятно. — А, впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? — До свидания, Александр Иванович. Простите великодушно. Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез.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 Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжело зацепило за веник и выкатилось на середину комнаты. Я взглянул. Это был блестящий, продолговатый цилиндрик, величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндрик качнулся, что-то сухо затрещало, и в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный и теплый на ощупь.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 Я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтя я выбрался из щели, я смотрел подошвы. На подошвах был мел. «Однако», — подумал я вслух, — «не просочиться бы в канализацию». Я поискал глазами цилиндрик. Он стоял, касаясь пола краем торца в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился возле него Цилиндрик тихо потрескивал и раскачивался. Я долго смотрел на него, вытянув шею, потом подул на него. Цилиндрик качнулся сильнее, наклонился, и тут за моей спиной раздался хриплый клёкот и пахнуло ветром. Я оглянулся и сел на пол. На печке аккуратно складывал крылья из полинской гриф с голой шеей и зловещим загнутым клювом. «Здравствуйте», — сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий. Гриф, склонив голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похож на курицу. Я приветственно помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искаться у себя подмышкой, щелкая клювом. Цилиндрик все покачивался и трещал. Гриф перестал искаться, втянул голову в плечи и прикрыл глаза желтой пленкой. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, я закончил уборку и выбросил мусор в дождливую тьму за дверью. Потом я вернулся в комнату. Гриф спал, пахло озоном. Я посмотрел на часы. Было двадцать минут первого. Я немного постоял над цилиндриком, размышляя над законом сохранения энергии, а заодно и вещества. Вряд ли грифы конденсируются из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит какой-то гриф, не обязательно данный, исчез на Кавказе или где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндрик. «Лучше его не трогать, — подумал я, — лучше его чем-нибудь прикрыть и пусть стоит». Я принес из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндрик. Затем я сел на табурет, закурил и стал ждать еще чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свете лампы его перья отливали медью, огромные когти впились свою звездку. От него медленно распространялся запах гнили. «Напрасно вы это сделали, Александр Иванович», — сказал приятный мужской голос. «Что именно?» — спросил я, оглянувшись на зеркало. «Я имею в виду умклый дед». Говорило не зеркало, говорил кто-то другой. — Не понимаю, о чем речь, — сказал я. В комнате никого не было, и я чувствовал раздражение. — Я говорю про Умклайдет, — произнес голос. — Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Умклайдет, или, как вы его называете, волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения. — Потому я и накрыл! Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать. Благодарю вас, сказал голос. Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Несколько склонив голову набок, он уведомился с изысканной вежливостью: смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас? — Отнюдь, — сказал я, подымаясь, — прошу вас, садитесь и будьте, как дома, угодно чайку. — Благодарю вас, — сказал незнакомец и сел напротив меня, изящным жестом поддернув штанины. — Что же касается чаю, то прошу прощения, Александр Иванович, я только что оттужен. — Что же касается чаю, то... — Что же касается чаю то прошу извинения, Александр Иванович, я только что отужинал. Некоторое время он, светски улыбаясь, глядел мне в глаза. Я тоже улыбался. «Вы, вероятно, насчет дивана?» Сказал я. «Дивана, увы, нет. Мне очень жаль, я даже не знаю...» Незнакомец всплеснул руками. «Какие пустяки!» — сказал он. Как много шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто к тому же по-настоящему не верит. Посудите сами, Александр Иванович, устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей за мифического, я не боюсь этого слова, именно мифического белого тезиса. Каждый трезво мыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, Несколько громоздкой, но весьма добротной и устойчивой в работе. И тем более смешны старые невежды, болтающие о белом тезисе. Нет, я и говорить не желаю об этом диване. «Как вам будет благоугодно!» — сказал я, сосредоточив в этой фразе всю свою светскость. «Поговорим о чем-нибудь другом». Суеверие. «Предрассудки!» — рассеянно проговорил незнакомец. «Леность, ума и зависть, зависть, поросшая волосами зависть!» Он прервал самого себя. «Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш». К сожалению, железо практически непрозрачно для гиперполя, а в возрастании напряженности гиперполя в малом объеме я поднял руки, ради бога, все, что угодно. Убирайте ковшик, убирайте даже этот самый ум, ум, эту волшебную палочку. Тут я остановился с изумлением, обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндрик стоял в луже жидкости, похожей на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась. — Так будет лучше, уверяю вас, — сказал незнакомец. — Что же касается вашего великодушного предложения убрать умклайдет, то я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики, вопрос чести, если угодно. — Условности так сильны. Я позволю себе посоветовать вам больше не прикасаться к умклайдету. — Я вижу, вы ушиблись, и этот орел, я думаю, вы чувствуете некоторое амбре. — Да, — сказал я с чувством, — воняет гадостно, как в обезьяннике. Мы посмотрели на орла. Гриф, нахохлевшись, дремал. «Искусство управлять умклайдетом, сказал незнакомец, это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления умклайдетом занимает восемь семестров и требует основательного знания квантовой алхимии. Как программист вероятно, без особого труда освоили бы умклайдет электронного уровня, так называемый УЭУ-17. Но квантовый умклайдет Гиперполя, трансгрессивные воплощения, обобщенный закон Ломоносова азии он виновато развел руками. — О чем разговор, — поспешно сказал я, — я ведь и не претендую. Конечно же, я абсолютно не подготовлен. Тут я спохватился и предложил ему закурить. — Благодарю вас, — сказал незнакомец. — Не употребляю, к великому моему сожалению. — Тогда, пошевелив от вежливости пальцами, я осведомился, не спросил, а именно осведомился, не позволено ли мне будет узнать, чему я обязан приятностью нашей встречи. Незнакомец опустил глаза, «Боюсь показаться нескромным», — сказал он, — «но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но... Я думаю, даже вам, как вы недалеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некоторая нездоровая суета. Назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет». В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности. Не будем далеко ходить за примерами. Некто, повторяю, мне не хотелось бы называть имена, тем более, что это сотрудник, достойный всяческого уважения. А говоря об уважении, я имею в виду, если не манеры, то большой талант и самоотверженность. так вот некто Спеша и нервничая терять здесь ум Клайдет, и ум Клайдет становится центром сферы событий, в которой оказывается вовлеченным человек, совершенно к онам непричастный. Он поклонился в мою сторону. А в таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредные влияния. Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке, затем он улыбнулся мне. Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора. Впрочем, я не намерен более мешать вам. И поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с Умклайдетом, я попрошу у вас разрешения откланяться». Он поднялся. «Ну что вы?»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 Но ведь вы действительно утомлены, и вы действительно хотите отдохнуть. И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слипались говорить больше не хотелось. Ничего больше не хотелось, страшно хотелось спать. «Было исключительно приятно познакомиться с вами», — сказал незнакомец негромко. Я видел, как он начал бледнеть, бледнеть и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул. Разбудило меня хлопанье крыльев и неприятный клекот. В комнате стоял странный голубоватый полумрак. Орел на печке, шуршал, гнусно орал и стучал крыльями по потолку. Я сел огляделся. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный Дитина в тренировочных брюках и полосатой гавайки на выпуск. Он парил над цилиндриком и, не прикасаясь к нему, плавно помахивал огромными костистыми лапами. — В чем дело? — спросил я. Дитина мельком взглянул на меня из-под плеча и отвернулся. — Не слышу ответа, — сказал я зло, — мне все еще очень хотелось спать тихо ты смертный сипло произнес детина он прекратил свои пассы и взял цилиндрик с пола голос его показался мне знакомым эй приятель сказал я угрожающе. положи эту штуку на место и очисти помещение детина смотрел на меня выпячивая челюсть я откинул простыню и встал а ну положи умкалай дед сказал я в полный голос Детина опустился на пол и, прочно упершись ногами, принял стойку. В комнате стало гораздо светлее, хотя лампочка не горела. «Детка!» — сказал Детина. «Ночью надо спать. Лучше ляг сам». Парень был явно не дурак подраться, я, впрочем, тоже. «Может, выйдем во двор?» — деловито предложил я, подтягивая трусы. Кто-то вдруг произнес с выражением устремив свои мысли на высшее я» свободное от вожделенья и себелюбия, Исцелившись от душевной горячки, Сражайся, Арджуна!» Я вздрогнул. Парень тоже вздрогнул. «Бхагавадгита!» — сказал голос. Песнь третья, стих тридцатый. «Это зеркало», — сказал я машинально. «Сам знаю», — проворчал детина. «Положи, умклайдет!» — потребовал я. «Чего ты орешь, как больной слон?» — сказал парень. «Твой он, что ли? А может быть, твой?» «Домой!» «Тут меня осенило!» «Значит, диван тоже ты уволок!» «Не суйся не в свои дела», — посоветовал парень. «Отдай диван», — сказал я, на него расписка написана. «Пошел к черту», — сказал детина Азираес. И тут в комнате появились еще двое. Толстый и тощий, оба в полосатых пижамах, похожие на узников синг -Синга. «Корнеев!» — завопил Толстый. «Так это вы воруете диван? Какое безобразие!» «Идите вы все!» — сказал детина «Вы грубиян!» — закричал Толстый. «Возгнать надо! Я на вас докладную подам!» «Ну и подавайте!» — мрачно сказал Корнеев. «Занимайтесь любимым делом! Не смейте разговаривать со мной в таком тоне! Вы мальчишка! Вы дерзец! Вы забыли здесь ум Клайдет! Молодой человек мог пострадать!» — Я уже пострадал, — вмешался я. — Дивана нет, сплю, как собака. Каждую ночь разговоры. Орел этот вонючий! Толстый немедленно повернулся ко мне. — Неслыханное нарушение дисциплины, — заявил он. — Вы должны жаловаться. — А вам должно быть стыдно! Он снова повернулся к Корнееву. Корнеев угрюмо запихивал им к Лайдец защику. Тощий вдруг спросил тихо и угрожающе... «Вы сняли тезис, Корнеев?» Детина мрачно усмехнулся. «Да нет там никакого тезиса», — сказал он. «Что вы все сепетите? Не хотите, чтобы мы диван воровали? Дайте нам другой транслятор». «Вы читали приказ о не изъятии предметов из запасника?» — грозно осведомился тощий. Корнеев сунул руки в карманы и стал смотреть в потолок. «Вам известно постановление ученого совета?» — осведомился Тощий. «Мне, товарищ Демин, известно, что понедельник начинается в субботу», — угрюмо сказал Корнеев. «Не разводите демагогию», — сказал Тощий. «Немедленно верните диван и не смейте сюда больше возвращаться». «Не верну я диван», — сказал Корнеев. «Эксперимент закончим? Вернем». Толстый устроил безобразную сцену. Самоуправство визжал он, хулиганство. Гриф опять взволнованно заорал корнеев не вынимая рук из корнеев не вынимая рук из карманов повернулся спиной и шагнул сквозь стену Толстяк устремился за ним с криком нет вы вернете диван Тощий сказал мне это недоразумение мы примем меры чтобы оно не повторилось он кивнул и тоже двинулся к стене погодите вскричал я орла орла заберите вместе с запахом. Тощий, уже наполовину, войдя в стену, обернулся и поманил орла пальцем. Гриф шумно сорвался с печки и втянулся ему под ноготь. Тощий исчез. Голубой свет медленно померк. Стало темно, в окно снова забарабанил дождь. Я включил свет и оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, только на печке зияли глубокие царапины от когтей грифа, да на потолке дикой и нелепо темнели рубчатые следы моих ботинок. Прозрачное масло, находящееся в корове, — с идиотским глубокомыслием произнесло зеркало, — не способствует ее питанию, но оно снабжает наилучшим питанием, будучи обработано надлежащим способом. Я выключил свет и улегся. На полу было жестко, тянуло холодом. — Будет мне завтра старухи подумал я.